Версаль. Начало 1688-го. Лейбницу. 3 февраля 1688-го. «Доктор, мадам любезно предложила отправить это письмо в гановер вместе с другими, которые ее друг доставит лично Софии, поэтому обхожусь без шифра. Вероятно, вы удивлены, почему мадам, еще недавно считавшая меня мышиным пометом в перце, предложила мне такую любезность. А дело вот в чем. Однажды король, восстав от сна, объявил на церемонии утреннего туалета, будто слышал, что особо с иглома благородных кровей, хоть и держит это в секрете. Для меня это тоже было секретом, пока кто-то не обратился ко мне графиня Дель-Озер. Не сразу, но я сообразила, что так они произносят слово «схра». «Как вы знаете...» «Мой остров» – хорошо известная навигационная опасность, которую перепуганные моряки узнают по трём высоким утёсам, носящим это название. Очевидно, некий придворный, имевший неосторожность в какой-то момент жизни пройти на корабле в виду Иглома, запомнил слово и сочинил для меня титул. «Для придворных дам, особливо древнего рода, оно звучит варварски». Однако здесь полно иностранных принцесс, не столь переборчивых, и они уже шлют мне приглашение. Разумеется, король может даровать дворянство кому и когда пожелает, и непонятно, почему из меня решили сделать наследную дворянку. Впрочем, вот подсказка. Отец Эдуард де Жекс расспрашивал меня о Игломской церкви, которая формально не считается протестантской, поскольку основана раньше римско-католической. Отец Эдуард собирается посетить Иглом и собрать доказательства, что наша вера по сути не отличается от его и должна с нею слиться. Тем временем я выслушиваю соболезнования по поводу того, что моя страна стонет под игом англичан, На самом деле, каждый игломец был бы рад, если бы англичане и впрямь заняли наш остров. По крайней мере, они принесли бы с собой еду и теплую одежду. Полагаю, Людовик знает, что скоро английским королем будет его заклятый враг и хочет заранее привлечь на свою сторону Ирландию, Шотландию и ту песчинку в море, на которой я родилась. На Игломе много веков нет наследных дворян. 900 лет назад шотландцы загнали их в пещеру с медведями и привалили камнями. Но теперь решено, что такой дворянкою буду я. Матушка бы очень гордилась. Судя по дате вашего последнего письма, вы писали его гостя у дочери Софии при Брандербургском дворе накануне Рождества. Пожалуйста, расскажите мне про Берлин. Я знаю, что туда бежали многие гугеноты». Удивительно думать, что несколько лет назад София и Эрнест Август предлагали свою дочь в жены Людовику XIV, теперь София Шарлотта Курфюрстина Брандербургская и, если верить слухам, возглавляет берлинский салон религиозных диссидентов и вольнодумцев. Станя на женой Людовика, ей бы пришлось нести некую меру ответственности за убийство и преследование тех же самых людей. Могу лишь строить догадки, но, думаю, она рада, радехонько, что все обернулось иначе. Говорят, будто София Шарлотта на равных участвует в спорах между учеными-мужами. Наверняка это потому, что она росла рядом с вами, доктор, и слышала, как вы беседуете с ее матушкой. Теперь, получив в качестве графини возможность общаться с мадам, Я спросила, о чем вы с Софией беседовали в Ганновере. Она лишь закатила глаза и объявила, что ничего не понимает в умных разговорах. Наверное, она слишком много времени провела с доморощенными алхимиками и считает все ученые беседы пустой болтовней.